Завернув в тряпицу, спрятал в холодном ровике. В прежние дни он чистил рыбу, Убирал из нее кишки. Ныне порешил и этого не делать, Все равно понос мучает. От воды, от запущенности ли, заметил он, шибко отросли ногти, И совсем уж ни к чему Задичали волосся на голове. Хоть и принадлежит он солдат,